Глава девятая. Воспаление легких. Опалин почувствовал себя неуютно. Он считал, что нашел какой-никакой, но след. Кто-то был на кладбище и мог прихватить череп и засыпавшейся могилы, чтобы соорудить его помощью лжепривидения и напугать жителей усадьбы. И опять ему приходится разбираться с чем-то, что попахивает сверхъестественным и что нельзя объяснить человеческой волей. Сделав над собой усилие, он спросил. «Погоди, а что это был за топор? Почему он висел на стене?» «А я знаю», — отозвалась Марфа. «Я тебе говорю, что я видела. Может, не топор, а что-то похожее, но лезвие ее сикануло. Вот так». Она подняла руку и на себе показала, как именно оно поразило комиссаршу. «Кровь листала?» «Ой, Витька ругаться будет, если узнает», — добавила она печально он с меня слова взял что я никому не стану об этом говорить почему он мне велел не болтать я понял но почему так она же комиссарша была стачанка ездила порядок наводила ее знаешь как боялись все я не даже не слышал признался сапалин но если б ты тут жил то слышал она много чего наворотила и расстреливала и послушай начал иван сколько тебе было лет когда ты все это видела мне то «Четырнадцать. Хочешь сказать, я не совсем была?» не, Ее дом убил. И здесь все об этом знают». Выражение лица Марфы изменилось, когда она подняла голову и посмотрела на кого-то, кто стоял позади собеседника. «Здорово, Хент! услышал опален напряженный голос Терешина. Раньше Виктор не коверкал его звание, и то, как неприязненно хозяин дома произнес это короткое слово, говорило о многом. — В гости приехал. Иван повернулся и, стараясь выглядеть как можно равнодушнее, показал на пустую банку из-под огурцов. — Мне твоя жена сказала вернуть. — Ну, я и вернул. Давай выйдем. Предложил после паузы собеседник, выдавив из себя нечто вроде улыбки. Топалин пожал плечами и вышел из дома следом за ним. Коза, жуя траву, хмуро смотрела на Ивана. Со стороны огорода появилась огромная собака, которую он уже видел, внимательно поглядела на опалина и, наклонив голову, стала делать вид, что обнюхивает чьи-то следы. «Я не люблю, когда в мой дом приходит в мое отсутствие», — заговорил агент ГПУ, не сводя пристального взгляда с лица опалина. «Что ты тут вынюхиваешь?» «Ничего. Ничего. Зачем ты речь о стрелковой завел?» А Палин уже открыл рот, чтобы сказать чистую правду, что он вообще знать не знал ни о какой Стрелковой, но внезапно понял, что ему не поверят и что ни к чему хорошему это не приведет. Правда и правдоподобие — разные вещи, и бывают такие моменты, когда лучше поступиться правдой ради правдоподобия. Поэтому он сказал, «Вообще-то я с тобой хотел поговорить. Я случайно не услышал, ну и случайно». «Ты приперся в Дроздово и даже не знал, что ее там убили?» «Слушай, у меня были только материалы дела», — Апалин начал заводиться. «Бураков ни слова о ней не написал, а местные не очень хотят говорить о ее смерти». Его слова были близки к истине, потому что об убитой комиссарше раньше никто не упоминал. Что только ему не наговорили Пантелей, Ермилова, Киселев, Свешников и остальные... Вспомнили и Распутина, и убитого отца Лидии, и утопленного Силькора и Тиф, только о Стрелковой почему-то предпочли забыть. «Ну, конечно», — хмыкнул Терешин, закладывая большие пальцы рук за ремень. «Когда ее зарезали, они тут все перепились от радости». «Правда, что ли?» Удивление Палина оказалось настолько искренним, что даже Виктор Терешин, не склонный доверять кому бы то ни было, почувствовал, что начинает колебаться. Посмотри мне в глаза и скажи, что ты приехал не из-за нее. Внезапно потребовал агент ГПУ. Ну? Да честное слово. Тогда какого? Терешин вставил крепкое словцо. Ты о ней расспрашиваешь. Потому что хочу знать, на каком я свете. Выпалил опалин. Он дернул плечом и поспешно понизил голос до шепота. Я побывал на кладбище и узнал, что кто-то мог украсть из могилы череп. А утром осмотрел землю под окном моей комнаты и понял, что там стоял человек. Вчера этих следов не было. — И что? — Понимаешь, этот призрак никакой не призрак. Тут что-то не так. И когда я думаю, что уже на верном пути, и вот-вот во всем разберусь, мне говорят о комиссарше, который убил летающий топор. Это же вранье, да? Ее просто зарубили местные жители, которых она притесняла. Его собеседник усмехнулся и медленно покачал головой. «Нет, Ваня. Топор действительно был». «Ну хорошо. Человека можно убить топором, если метнуть его. Согласен». «Но, Ваня», — шепнул агент, — топор метнула не человеческая рука. «Уймись уже, а. То, что произошло тогда в усадьбе, видела не только моя жена. Там было десятка-два свидетелей, в том числе красноармейцы из отряда Доры». «Доры? Ее Дора звали. И фамилия вовсе не Стрелкова. «Продолжать?» «Продолжай. Ты всерьез хочешь меня убедить, что два человека после ее смерти застрелились, в том числе ее муж? Вот как на них подействовало то, что они увидели. Хочешь мне сказать, что они просто испугались какого-то мужика, который бросил в нее топором? Тем более, что это был даже не топор, а какая-то старинная штуковина, которая висела на стене». «Старинная? Погоди». Ты хочешь сказать, что в усадьбе была коллекция старинного оружия? Ой, да чего там только не было. Вережниковые жили не тужили и за границу сбежали еще до того, как все началось. — Не понимаю, — проговорил после паузы опален, качая головой. — Это какой-то бред. Летающий топор и стол, который сам по себе... — Я же тебя предупреждал, чтобы ты держался подальше от усадьбы, — сказал Терешин. Думаешь, я просто так говорил?» Кусты отбрасывали косые черные тени. Апалин выдохнул, вытер пот со лба и задумался. Собака, поглядев на хозяина и видя, что он почти успокоился, растворилась среди теней, словно ее тут и не было. Коза, мотая головой, пережевывала пучок травы. «Меня сюда прислали, чтобы я во всем разобрался», — заявил Иван. «И я разберусь». «Ну-ну», — хмыкнул собеседник. Валяй! «Я серьезно. А Полин оглянулся и понизил голос. «Вот что. Мне нужна крепкая бечёвка или леска. Много. Но я не хочу идти в кооператив, потому что в деревне сразу же узнают, что я покупаю, и...» «Боишься спугнуть призрака?» — усмехнулся Терёшин. «Просто не хочу рисковать». «А ты, Ваня, упорный», — сказал агент, помолчав. «Может, это и хорошо. Подожди меня здесь». «Принесу я тебе твою бечевку». Он удалился быстрым шагом. Опалин стал искать папиросы и обнаружил, что осталось только две. Недовольный, он сунул пачку обратно в карман. В деревне Иван даже не рассчитывал рожиться хорошим табаком. «Ладно, не буду пока курить. Подумаешь важность». Ему тут же нестерпимо захотелось затянуться. Это была пытка. Он прошелся туда-сюда, но чем старательнее пытался отвлечься от мыслей о Куреве, тем упорнее они его осаждали. Вспомнив кое-что, он вошел в дом и в сенях столкнулся с терешином, который нес моток бичевки. «Годится», — объявила Палина, смотрев веревку. «Слушай, а можно ее разрезать на две части? В один карман она не влезет, а я хочу, чтобы ее никто не заметил». Хозяин дома позвал Марфу, и она принесла ножницы. А поблагодарил женщину, ловко разрезал бечевку, одну часть побольше смотал и спрятал в карман брюк, а другую, поменьше, упрятал в нагрудный карман. Похлопав себя по карманам, он убедился, что нигде ничего особо не топорщится и не привлекает внимания, и повеселел. «Если вдруг передумаешь», — сказал Терешин, бурави его взглядом, — «бечевку верни». «Почему я должен передумать?» — удивился Апалин. «Ну, мало ли. Вдруг реши, что выпил холодное в жаркий день, и у тебя началось воспаление легких. Виноградов тебе выпишет справку, что ты болен, ну и поедешь в Москву лечиться». Апалин напрягся. «Почему мне Виноградов должен давать какую-то справку, если я здоров?» «Если его попросить, он выпишет. Только если знать, как попросить. Хотя доктор, он вообще-то покладистый». — А что? Воспаление легких, болезнь коварная. Поедешь, подлечешься, а тем временем вместо тебя кого-нибудь другого сюда пришлют. Пусть он разбирается. И с призраком, и вообще. — Я ничего не понял. — пробормотал опалин. — К чему это ты? — Терешин осклабился. — Не обращай внимания, это я так. Ты, главное, холодного не пей. Сделав над собой усилие, Иван, поблагодарив хозяина дома за бечевку, попрощался с Марфой и удалился. «Ой, не нравится мне все это», — вздохнула Марфа, глядя, как он садится в телегу, и лошадь трогается с места. «Мне тоже», — коротко ответил ее муж. «А ведь ты бы мог ему пособить, если б захотел». «А я не хочу», — с вызовом ответил Терешин, поворачиваясь к ней. «Бечевку я ему дал». А с остальным пусть сам справляется. Не мальчик. Да ну тебя. Марфа, не дури. Он вовсе не такой простак, каким кажется. Но тебе это, конечно, лучше знать, — протянула жена. Это правда, что он сказал? Когда? — спросила Виктора, напустив на себя безразличный вид. — Что призрак на самом деле человек. Правда? Много будешь знать, скоро состаришься, — засмеялся муж. — Витя! Ну, слушай, чего ты от меня хочешь? Я думаю, он прав. Жена смерила его подозрительным блестящим взглядом. В жизнь не поверю, неожиданно объявила она, чтоб ты чего-то не знал. Будет, Марфуш. Ты же знаешь, я ни в свои дела не суюсь. Скажи мне, кто это? Марфуша, сейчас же говори, а то ужинать будешь без пирожков. Марфа, ну за что ж сразу такая казнь? Ладно. Ставлю на последнего, кто остался в доме. Но Марфа нахмурилась. — Так это Платон Аркадьевич, что ли? — Сговори с Лидией, конечно. — И зачем им это? — Чтобы выжить комсомольцев? Но они же вроде ладили. — Нет. — Тут что-то другое. Кирюшин нахмурился. — Знать бы еще, что именно. — Ты мне совсем сбил с толку, — сказала Марфа жалобно. «А как это связано со смертью комиссарши?» «Никак. Выбрось ее из головы». «Но ведь я видела, как топор ее убил. Сам. Никто его не бросал». «Вить, если это не было чудо, что же это тогда?» «Поменьше бы ты болтала с отцом Даниилом о чудесах. У меня из этого могут быть неприятности». «Знаешь», — сказала Марфа, и ее губы дрогнули, — «я молюсь обо всех павших». И даже о той комиссарше, хотя все знают, что она расстреляла ни за что ни про что сына Пантелея, которому было всего 15. Ты? Ты говоришь? Я ничего не говорю. Поспешно возразил Терешин, притянув ее к себе. Я все знаю. Я тебя люблю за это. Просто, понимаешь, сложно все. И я чувствую, что дальше не будет легче. Марфа хлюкнула носом. И прижалась лицом к его плечу.